Двадцать второе. В западне. Мы стояли в каменном зале, который расходился в несколько направлений тоннелями. Я держал в руках гарпун. Подогрев скафандров, отключили. — Пошли, — сказал Жорж. Освещая путь налобными фонарями, мы двигались в сторону одного из коридоров. — Не слишком ли большая разница в температуре? — спросил я, отступая по скользкому каменистому полу.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 Я прицелился в слизни и выстрелил. Стрела вонзилась в тело неземного создания, и, судя по стуку, оскалистый потолок пронзила его насквозь. Но слизень не спешил отлепляться. Я дернул за веревку, и между нами и Жоржем на камне шлепнулось амебообразное существо с прозрачной мембранной кожей. Я видел все его внутренности. Какие-то сгустки внутри него сжимались и разжимались.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 Сквозь разрыв ткани было видно небольшую ранку и кровоподтек. «Тут следы слизи», — отметил биолог, — «но я никого не вижу. Видимо, они ползают по всей пещере». «Иди сюда. Не надо там ходить. Мало, что ли, досталось нам». «Надо изучить. Когда еще представится такая возможность?» Навел на него фонарь. Он стоял метрах пятнадцати от меня спиной, что-то ковырял у стены. Перевел свет на потолок. Высоко, метров пять-семь точно. Кислорода оставалось на час тридцать. Эх, надо было с собой еще баллон взять. «Тут прям дорожки слизи», — сказал Жорж. «Удивительно. Они могут нам питаться. Насчет слизней не уверен, а вот паук точно не может. У него совсем другая биохимия, он просто не получит из нас питательных веществ. Не сможет усвоить. А слизней надо препарировать, чтобы понять». Я посвятил в то место, где до этого стоял Жорж и не увидел его.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 Жорж! Адреналин наполнил мою кровь. Жорж, это не смешно! Держа перед собой арбалет, я медленно шел туда, откуда минуту назад доносился голос биолога. Огромное помещение имело по центру несколько толстенных вертикальных столбов твердой породы, расширяющейся к низу, а сверху упирающихся в потолок. Структуры эти не позволяли взорам охватить пространство целиком.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 Не сводя луча с прохода, я целился туда гарпуном. «Мы слишком шумим!» — услышал я нечто похожее на голос Жоржа. «Мало ли, какой слух у тех слизней!» «Жорж, ты меня слышишь?» — сказал я тихо в микрофон. «Жорж! Жорж, ответь! Опиши, что происходит! Жорж!»